Глава 16. Каждый день теперь был наполнен заботами, решением всевозможных задач, новыми навыками и разными проблемами. Но всё это приносило лишь удовлетворение в том, что делаешь. Даже усталость к концу рабочего дня доставляла удовольствие. Иногда становилось страшно от того, что что-то может не получиться, но все трудности довольно быстро решались как-то сами собой. будто пугались решимости Кополовой. Как и обещала, Вероника справилась со всеми своими текущими делами, но и работа над доверенным ей проектом велась очень активно. Андрей поддерживал свою новую сотрудницу, но при этом был довольно строг. Он вносил свои замечания Иногда заставлял переделывать что-то, но при этом умудрялся всё преподносить так, что руки просто зудели от немедленного желания выполнить очередной этап в рекордные сроки. Девочки из кабинета сначала настороженно относились к Нике, будто видели в ней соперницу, но постепенно лёд начал таять. Блондиночка Наташа стала настоящей подругой и соратницей, Юлия и Галина, хоть и задирали нос, Всё равно видели, сколько приходится работать их новенькой, и прониклись к ней вольным уважением к ней за это. Однажды даже Галина предложила задержаться после работы и помочь с отчётом, Вероника удивилась, но виду не подала, а после того, как к ним заглянул Молчанов, догадалась, что девушке просто хотелось немного дольше побыть рядом с замом и построить ему глазки. Рассудив, что Николаевич и Славович и Галина оба взрослые люди, Копылова потеряла интерес к воркующей парочке и занялась своими делами. А Вероничка, вторгся в мысли голос заместителя начальника, покоробив её подобным обращением: "Вы долго собираетесь тут сидеть?" Ника подняла задумчивый взгляд на мужчину, пытаясь удержать данные в голове и не сбиться со счёта, что, простите, не поняла девушка. Галина фыркнула и мило улыбнулась Малчанову. Тот по козушно прицокнул языком, тяжело вздохнул и покачал головой. Вы слишком много работаете, мягко проговорил он, запуская в свой голос какую-то гипнотизирующую вибрацию. Уверен, у такой красивой девушки, как вы, есть дела поинтереснее, чем просиживать в офисе с утра до ночи. Всё-таки сбилось Пытаясь скрыть свою досаду, Вероника выдавила улыбку и как можно спокойней произнесла: "Вы правы, у меня очень много интересных дел. Вот только мне необходимо закончить весьма важный отчёт, и я бы сделала это гораздо быстрее, если бы меня не отвлекали". У Николаевича Славовича вытянулось его халёное лицо. Не такого ответа он ждал от неё. Поджал губы и встал с края стола, на котором всё это время высидел в вычурной позе. Да завтра, девушки, проговорил зам, пройдя к двери. Меня тоже дома ждут более важные дела. "Ну и чего-то такая злюка", повернулась Лина Копылова, когда за начальством закрылась дверь. "Да ничего я не злюка", пожала плечами Ника. "Только отвлекает, как специально. Спасибо тебе большое за помощь, но ты тоже из-за меня задерживаешься". "Да мне всё равно, делать нечего". Пожало плечами блондинка. Здесь хоть общество приятное, и взгляд такой красноречивый на дверь. "Но это общество женато?" просветила коллегу Вероника. "Не напоминай", печально вздохнула коллега. "Но мне кажется, не любит он жену. Ну не ведёт себя так мужик, когда дрожит своей супругой". "А ты?" Лина бросила коллеге взгляд на девушку. "Что? Да забудь", махнул рукой Галя. Я знаю, что веду себя иногда как стерва, но просто нравится мне наш Ники, ничего не могу с собой поделать. А он на всех новеньких смотрит, как охотник на дичь. Чаще всего девочки растекаются сладкой лужицей перед молчановым, но ты совсем другая. Смотришь на него как на пустое место. Ты поэтому перестала на меня дуться, как мышь на крупов. Больше не видишь во мне соперницу? Галина дёрнула плечом и не посчитала нужным ответить. Но без её ответа было всё понятно. Блондинка достала сумочку, порылась в ней, выудила расчёску, помаду и зеркальце. Поправила причёску, накрасила губы, улыбнулась себе в зеркало, спрятала всё это назад и пошла к шкафу с одеждой. До завтра, попрощалась Лина, застёгивая пальто. До завтра. Спасибо за помощь, улыбнулась Ника, снова погружаясь в отчёт. Ну ты тоже, не сиди долго. А то не выспишься, будут морщины раньше времени. Угу. Тебе тоже хорошего вечера. Копылова уже не слушала её. Важнее было сейчас всё же закончить отчёт и на всякий случай проверить его ещё раз. Закончив работу с отчётом, девушка стала собираться домой. Она выключила компьютер, погасила свет в кабинете и вышла в коридор, заперла дверь и спустилась в холл. На этажах горел лишь дежурный свет. Только у охранника за стойкой мерцал экраном и тихо говорил телевизор. Я уж думал, что все разошлись, улыбнулся ей Степан Витальевич. Он часто дежурил именно в ночную смену, приходил вечером, покидал свой пост утром, когда его сменял кто-то из коллег. Мне нужно было кое-что закончить, извиняющимся тоном ответила Вероника, протягивая ему ключ от кабинета и расписываясь в журнале. Ясно, всё с тобой. покачал головой охранник с таким выражением лица, как будто вовсе ему было непонятно, с чего это вдруг молодые девушки, сидя до ночи на работе, а не проводят время с близкими. Погоди, я хоть свет включу над дверью. Спасибо, от души поблагодарила она мужчину. На улице уже было темно, срывался мелкий промозглый дождь, что совсем не способствовало желанию выходить на улицу. надвинула шапку на самые глаза, застегнула куртку и накинула капюшон на голову, спрятала руки в карманы и поторопилась к своему мини-байку, что притаился за углом здания, сиротливо поблёскивая мокрыми боками в свете фонарей. Быстрее бы уже добраться домой. Теперь, прежде чем утром садиться за руль скутера, надо взять за правило смотреть прогноз погоды, чтобы не мёрзнуть больше. Лучше уж в такие дни пользоваться общественным транспортом, просить подвести Костю, ну или в крайнем случае можно вызвать такси. Скутер запустился сразу и довольно бодро замурчал мотором. Вероника натянула на руки перчатки, только собралась водрузить на голову шлем, как в сумочке зазвонил телефон. "Слушаю", ответила девушка. "Ника", с хлипнул на том конце голосок. "Помоги мне, В сердце оборвалось от такой трагедии, прозвучавшей в голосе Матвея. "Мотя, что случилось?" испугалась Копылова. "Я тут мальчик шмыгнул носом, потерялся немного". Вероника чуть телефон не выронила. "Как потерялся?" опешила она. "Где твой папа? Няня твоя?" "Папа уехал в командировку 2 дня назад", немного сердито ответил сынок. "А няня дома, наверное?" Матвей — Что ты такое говоришь? Ника не на шутку испугалась. Как ты мог потеряться? Ты время видел? Почему ты не дома? Почему тебя никто не ищет? — Ищет, скорее всего. Уже без панических ноток в голосе ответил ребёнок. — Бася убежала. Её никто не будет искать, а я... Матвей снова всхлипнул так, что у Вероники перехватило дыхание от жалости. Девушка хотела спросить, почему он не позвонил няне, но передумала. Вообще бог знает, где сейчас находится этот непоседа. Самое главное ему сейчас помочь, а во всём остальном разбираться будем потом. Моть глубоко вдохнула Копылову: "Послушай меня, пожалуйста. Где ты сейчас находишься?" Несколько секунд тишины чуть не довели её до сердечного приступа. "Я не знаю", голос Матвея снова задрожал. "Ладно, ты только не бойся. Вероника сама старалась изо всех сил не поддаться панике, вложила в свой голос всю имеющуюся у неё в распоряжении уверенность. Включи геолокацию. Знаешь ведь, что это такое? Молодец. Так вот, включи её и сфотографируй что-нибудь всё равно что. Пришли мне эту фотографию, и так я смогу тебя найти. Сейчас сделаю, пообещал мальчик. Несколько ударов сердца отмерили целую бесконечность времени до того момента, как телефон вспыхнул, оповещая о полученном фото. «Матвей, будь там!» — проговорила Вероника, садясь на свой мини-байк. «Я буду минут через пятнадцать». «Хорошо, мамочка». Косые рощерки капель дождя проносились светящимися метеорами в свете фар. Волнение за мальчика гнало Веронику вперёд по мокрому асфальту на окраину города. Девушка никогда ещё так быстро не ездила. Всегда старалась водить аккуратно свой скутер. Но сейчас страх за чужого ребёнка, оказавшегося в такое время на улице, был сильнее чувства самосохранения. Только бы ничего не случилось с Матвеем. Казалось, прошла целая вечность, а не 15 минут. Приблизившись к месту, координаты которого были указаны на фото, Вероника замедлилась, ещё пристальнее всматриваясь в темноту. Дождь немного стих, лениво сползая с небес на землю мелкими капельками. Заглушив мотор, девушка сняла шлем, огляделась. Город отступил, оставив Каспот с редким деревьям и буйным кустарником. Копылово посмотрела на телефон. Всё точно. Ильясов младший прислал ей фото именно этого места. Нажала кнопку вызова. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Безоابطно сообщил ей женский голос. Нет, но ну только не это. Матвей, крикнула Вероника в темноту. Тишина. Лишь шелест мокрых веток и шёпот падающих капель дождя. Матвей страхуселился, прокатился по кончикам пальцев электрическим разрядом, за полс за пазуху. и свернулся в груди, подрагивающей змеёй. Неужели опоздала? — Мотя! — Показалось? Или откуда ты справа? Она услышала ответный крик, слабый, почти неслышный. — Ты где? — стрепенулась Ника, слезая с мини-байка. Девушка спустилась с дороги в лесополосу. Прислушалась ещё раз. — Матвей! Ты меня слышишь? — Ника! — голос доносился из-за деревьев. Видимо, мальчик ушёл в лесок и в темноте потерялся. Моть. Иди на голос. Не могу, голосок мальчика прозвучал ближе, но теперь девушка отчётливо услышала в нём отчаяние. Копылово ускорилась. Сердце заполошенно стучало в груди. С каждым шагом к своей цели девушка придумывала всё большие ужасы, которые могли произойти с беззащитным ребёнком в тёмном лесу ночью, от диких зверей до капканov на этих самых диких зверей. Раф А вот этот голос был наполнен ещё большим страхом, чем голос Матвея. "Ника, уже близко". Вероника включила фонарик на телефоне. Не было предела её облегчению, когда она увидела бледное лицо в темноте. Матвей сидел на земле и смотрел на девушку полными слёз глазами. "Как ты меня напугал?" Копылова подбежала к сыночку, не помня себя от радости. "Что ты здесь делаешь?" Я Бася. Она громкий всхлип. Помоги, пожалуйста. Казалось, пока пересекала эту небольшую полянку, Вероника потеряла половину жизни. Она упала рядом с мальчиком на колене прямо на мокрую землю. Обхватила худенькие, вздрагивающие плечики и заглянула в голубые глаза, в которых горело чёрное отчаяние. Матвей, малыш, что случилось? Бася. Трясущиеся губы не слушались. Матвей просто перевёл взгляд куда-то в сторону и вниз. Девушка проследила за его взглядом и ахнула. Оказывается, они сидели на краю довольно глубокой ямы, на дне которой поскуливала чумазая собачонка. «У-у-у!» — жалобно протянула Бася, наклонив голову на бок. Яма, частично наполненная водой и грязью, оказалась довольно глубокой. Ксенька не могла выбраться самостоятельно. Судя по мокрой грязной одежде Ильясова младшего, он уже пытался дотянуться до своей подруги, но ему это так и не удалось. Собака дрожала, потерёдно поджимала лапы, особенно правую переднюю, даже пыталась её лизать, но снова плакала и делала попытки выпрыгнуть, но тщетно. Бедняжка, проговорила Вероника. Как ты сюда попала? Я не знаю. Вместо собаки ответил мальчик: "Я её здесь нашёл. Она потерялась ещё вчера. Я искал её, искал, и вот. Этот вот был какой-то неутешительный. Неизвестно, сколько бедное животное просидело в этой западне. Видимо, Бася при попытке выбраться поранила лапку обо что-то острое. Она скулила и лаяла, пока Матвей её не услышал. Я пошёл её искать", рассказывал мальчик. Ещё было светло. думал успеть до темноты, но потерялся. Раскаяния в его голосе не было. Матвей был рад, что нашёл свою собаку. "Ника, мы над же здесь погибла бы". В этом девушка тоже не сомневалась. "Хорошо, что он нашёл свою Басю, плохо, что не мог найти дорогу домой, промок и теперь рискует подхватить воспаление лёгких. Надо уходить отсюда. Только как вытащить дворняжечку?" Обхватив одной рукой ветку куста, что рос на краю ямы, наклонилась и потянулась второй рукой к собаке. «У-у-у!» — подподрила её псинка, принюхиваясь к протянутой конечности. «Бася, Бася, иди сюда!» — позвала Вероника. Собачка поняла, что ей хотят помочь, и тоже потянулась навстречу руке. Девушка тянулась к своей цели на пределе своих возможностей. «Не хватало совсем чуть-чуть!» Ну же, подбадривал их обоих мальчик. Под ногами скользила размокшая земля, осыпаясь влажными комьями вниз. "Не получается", чуть не плача сказала девушка. Ника посмотрела на плачущего мальчика, который называл её мамой, который доверял ей, которому так нужна была её помощь. "Он не может, она не имеет права сейчас подвести его". Легла на живот, сильнее обхватило многострадальную ветку куста и больше свиселось вниз. Бася, Басенька, позвала девушка, иди ко мне, девочка. Мокрый нос ткнулся в раскрытую ладонь. От маленькой победы Вероника приободрилась. Давай, моя хорошая, ласково проговорила Копылова. Сенька стояла на задних лапках, скулила и тоже тянулась, даже пыхтела от усердия. Прыгай, посоветовал своей любимице Матвей. Бася снова пискнула и неуклюже подпрыгнула. Пальцы скользнули по мокрой шерсти, но не удержали. Ещё. Собачка присела, выдохнула и снова прыгнула вверх. Замолотила передними лапками, цепляясь когтями за землю, тормозя собственное падение. Поймала! Радостно вскрикнула Копылова, хватая Басю за холку. Рывок Одной рукой было довольно тяжело тянуть такую на вид чедушную тушку собаки, на деле оказавшуюся довольно увесистой, но вторую нельзя сейчас задействовать. Матвей тоже потянулся и помог вытащить на край заподни перепуганную псянку.